Глава двадцать вторая. Жижа полностью вползла на полянку, угрожающая шипя, приблизилась к нашему кругу. А потом произошло странное. Она вдруг начала собираться в кучу, в итоге превратившись в гуманоидное существо высотой около двух с половиной метров. Просто огромная, страшная, непонятная нам нечисть. Четыре руки, две ноги, голова без шеи. Вместо глаз и рта щель, с острыми, по-звериному оскаленными чёрными зубами. В отблесках костра они блестели не хуже металла. Мы замерли, как кролики перед удавом. Дети дрожали, но молчали. Я судорожно размышляла, что делать, если соль не поможет. Мой взгляд метнулся к костру и двум факелам, которые мы забрали из шалаша визера и сегодня вынули из сундука, чтобы положить подле себя на всякий пожарный случай. Мама поджигаем факелы, негромко скомандовала я, хватая оба, и один из них передавая Арайле. Огонь жадно лизнул паклю, щедро пропитанную смолой, пыхнул, зачедил и жарко запылал. Существо стояло поодаль, качаясь, словно в трансе. Я чувствовала, как оно следит за каждым нашим движением. Странно, у него не было глаз, но я точно знала, что всё, что мы делаем, не остаётся им незамеченным. Монстр изучал нас недолго, ещё с минуту, и по всей видимости пришёл к неутешительному для моей группы выводу. Нас определили годными в пищу или для чего-то ещё. Но узнавать варианты мне не хотелось. "Мама, будь готова отбиваться факелом. Спокойно, старайся, чтобы голос не дрожал", приказала я. Короткий кивок Райлы дал понять, что она всё поняла. Двумя руками она до побелевших костяшек сжала палку. Губы превратились в упрямую тонкую линию. Между бровей пролегла глубокая сосредоточенная складка. «Аш!» Угрожающе прошипел монстр, и молнией кинулся на нас. Соль не стала ему преградой. Кто-то закричал, завизжали дети. «На деревья!» – крикнула я, кидаясь на перерез нежити. «Мы с мамой синхронно ткнули факелами в чудовище, опалив его плоть. Запах гнили мгновенно забил ноздри, нежить утробно зарычала, но ни на мгновение не притормозила, метнувшись к Райле. «Мама!» — крикнула я и прыгнула так высоко, как только могла. Земля спружинила под ногами, помогая достать до монстра, пока он не коснулся Райлы. От страха за жизнь мамы перед глазами поднялась темная пелена. В голове раздался громовой звук там-тамов. «Кажется, я что-то кричала». Мир смазался, время замедлилось, а всё моё внимание сосредоточилось на одной единственной точке. Вот чудовище выбило из рук Райлы факел и уже почти схватило её за шею длинными антрацитовыми когтями. Но подоспела я, рухнув на его мощную спину, клубящуюся тьмой. Моё тело опалило ужасной болью, пальцы аж глоки кислотой, кожа потемнела и стала быстро покрываться кровавыми пузырями. Сквозь муки и потёкшие из глаз слёзы я вскинула руку с горящим факелом и со всей силы, на которую была способна, вткнула монстра между лопаток. Светоч легко вошёл в плоть отвратительного гостя. Его рёв на миг оглушил. Нежить заметалась, скидывая меня со спины. Я ухнула Озим, зашипев от боли, но лежать и переводить дыхание времени не было. Мама, беги! Беги на дерево! Праараала я, вскакивая и подхватывая с колежащегому факелу, который обронила Райла. Нужно отдать должное матери. Она не стала мешаться под ногами и рванула ко всем остальным. Те уже успели высоко залезть на деревья, но мне некогда было разглядывать их. Чудище аклималось и развернулось ко мне. Его пасть была разъявлена, клыки стали ещё длиннее. Отвратительное существо. И от него пуще прежнего завоняло гнилью и затхлостью. Прикрыв глаза, отдалась ритму барабанов в голове. Тело пробило крупное дрожь. Мурашки прошили насквозь, словно бабочка иголка. Голова закружилась. Мощнейшая волна адреналина смела напрочь любые мысли. Мне хотелось убить его, стереть с земли, уничтожить. Руны вспыхнули перед внутренним взором, те самые, обнаруженные мной На дне обережных сосудов. Они сложились в картинку легко и свободно. Я столько раз наносила эти символы на одежду, потому повторить их не составило никакой сложности. Руки запархали с невероятной скоростью, рисуя в воздухе тайные знаки древних. Всё происходило очень быстро. Мне понадобилось меньше 10 секунд, чтобы воссоздать всю цепочку из пяти знаков. Чудовище находилось от меня в нескольких метрах и двигалось оно уже не так резко, Когда этого, от того я и успела и в запале крикнула: "Бигровая, закопать". Идохнула на пока невидимые обычным глазом руны. Но вопреки моим ожиданиям, вспыхнула только одна. Она ярко замерцала голубовато-белым пламенем. "Угощайся", зло прошептала я, думая, что и одной помощнице мне хватит. А ещё чувствовала, что ещё немного и сил во мне не останется. Не хотелось рухнуть без чувств, не долезя дело до конца. Топнув ногой, послала огонёк в сторону врага. Словно что-то почувствовав, нежить начала расползаться в разные стороны, истаявая, но не успела. Моя руна налетела на монстра и резко подняла его в воздух, а потом со всей силы шмякнула в твёрдую землю. И так много-много раз, в итоге создав в земле впечатляющую яму. Бух, бам, бух. И откуда такие звуки? Как интересно. Мелькнули в голове странные мысли. Бах, пух, пух. Долго наслаждаться зрелищем я всё же не смогла. Мои силы таяли, а с ними таял и знак, а потом и вовсе развеялся. Нечисть, чёрной в два раза уменьшившейся кляксой, медленно выползала из земли. Я приготовилась было продать свою жизнь подороже, но нечисть даже не думала нападать. А со скоростью улитки направилась вон из поляны, как побитая собачка. Я стояла в напряжённой позе, и стоило мне жети исчезнуть за деревьями, как ноги подкосились, и я рухнула на колени. Руки болели, из лопнувшей кожи продолжала течь кровь, капая на землю. Тело ныло, болела каждая косточка, каждый сустав. В голове царила звенящая пустота. Хотелось просто лечь и уснуть, глубоким сном. Но ночь ещё не закончилась. Мне нельзя расслабляться. Мысли ворочались медленно, нехотя. Я даже не сразу поняла, что меня кто-то поднял на руки и отнёс к едва тлеющему костру. Дочка, пей! Голос мамы донёсся до моего затуманенного болью сознания словно издалека. Это карилла, она поможет. Тётя Раила, услышала я тревожный голосок Кэри. А что это с камнем? Он жжёт. Стоит мне сделать шаг ближе к Аруне, сделав над собой усилие, я повернула голову к говорившей девочке. На симпатичном личике Кэри было выражение крайнего изумления. Она недолго думая быстро стянула шнурок с речным камнем и протянула лоски. "Дайте", прошептала я, еле разлепив губы. Сияние, что пробивалось сквозь ткань, манило меня. "Мама, вынь, дай" Райла опасливо посмотрела на мешочек, потом на меня, но всё же выполнила просьбу. Мерцающий молочно-белым с золотистыми вспышками камень лёг в мои покорёженные руки. Их тут же опалило арктическим холодом, да так, что я закричала и всё же потеряла сознание. Мама, а Аруна проснётся? Услышала я звонкий голосок Кэри. Сквозь веки ощутила ласковые лучи солнца и медленно их разлепила. Я лежала на спине, на чём-то мягком. В кронах деревьев пели птицы. Была середина дня. И мы, кажется, пережили первую ночь в этом мире. Если и все последующие будут такими же, то недолго мне радоваться второму шансу. Пить, прохрипела я, ворочая тяжёлым языком. Дочка, Аруна. Хор женщин был таким эмоциональным, что я улыбнулась. Горячий бульон из подстреленной лоской птицы привёл меня в благодушное настроение, а ещё я не могла наглядеться на свои руки. Как только ты взяла камень в руки, тебя всю затопил яркий свет. Больно глядеть было, рассказывала мама, присевшая рядом со мной. А потом ты потеряла сознание. И пусть раны затянулись, но шрамы остались. Ерунда, отмахнулась я. «Счастливая, что пусть и со шрамами, но руки здоровы. Мы живы, а это самое главное. Сегодня никуда не пойдем», — утвердительно заявила Лоска, присаживаясь напротив нас. «Тебе нужно отлежаться и готовиться к еще одной ночи». «Да, ты права», — задумчиво кивнула я. «Откуда ты знаешь эту руну?» — вдруг спросила Райла, забирая у меня опустевшую чашу. «Ха!» Прокашлялась я. Отвечать не хотелось, но твёрдый взгляд матери не оставлял сомнений. Она не отстанет, покуда не узнает ответ. Откопала обережную чашу и рассмотрела со всех сторон. Что? ахнула Лоска, а мама прикрыла веки, явно считая до десяти, чтобы не сорваться и не наорать на с умасбродную дочь. А если бы ты нарушила целостность круга, Мама, я потом всё вернула, как было. Я гонь вечером появился, так что ничего плохого я не сделала. Но ты не могла знать, чем твоя затея обернётся, укоризненно добавила Райла. А мне стало страшно стыдно. Простите, повинилась я. Благодаря своему безрассудному любопытству, сегодня ты всем нам спасла жизнь, вдруг хмыкнула Лоска и подмигнула. Интересная женщина. Видать, она тоже ещё не отошла от ночного шока, раз так странно себя ведёт. Ты использовала руну земли, добавила она, устремив взор куда-то за мою спину. Я как-то давно видела такой знак на амулете заезжего мага земли. Запомнила. Теперь понятно, почему откликнулся только этот символ, вздохнула я. Лоска, а почему ты сразу решила, что я маг, а не шаманка? Задала вопрос я, хотела давно, но всё некогда было, то одно, то другое. Ты не знаешь? Хотя да. Откуда тебе знать? Хмыкнула жена погибшего вождя. Магия вещественна из Рима, а шаманы только разговаривают с духами. Те шепчут им по сказки о будущем и прошлом. И всё? Ну да, шаманы-видящие, маги народы нового порядка. Ладно. Задумчиво пробормотала я. Это следовало осмыслить наедине с собой. Давайте подумаем, как нам защищаться этой ночью. Огненные стрелы, чтобы издалека ранить монстра, предложила Райла. Заготовить побольше факелов. Ну и ты постараешься поскорее прийти в себя и активировать руну земли. Весь день женщины готовились, дети им помогали, чем могли. Звёздочка послась недалеко от меня. Дэгни рассказала, что животинку, естественно, никто не потащил на дерево, и она всю битву жалась к корням, тихо мыча от страха. Я погладила теленка по мягкой шерсти. «Ничего, Стиана, прорвемся!» «Му-у-у-у!» Коротко ответили мне и вернулись к траве, густо росшей на поляне. «Схожу за водой, тут ручей неподалеку», сказала Дэгни, подхватывая ведро. «Лоска, сходите вместе!» попросила её я. Та понимающе кивнула и закинула лук за плечи. Практически весь день я проспала. Вечер наступил для меня с лёгкого подряхивания за плечо. Дочка, просыпайся. С трудом подняв тяжёлые веки, кивнула. Что нам готовит вторая ночь в лесу? Ответ не заставил себя долго ждать. Стоило последним лучам солнца раствориться, а двум лунам ярко засиять на ночном небе, Как тот же монстр втянулся в щель между деревьями и замер под лених, не двигаясь и пялясь на нас, готовых на этот раз по максимуму защищать свои жизни. Рисовать руну я не спешила. Помнила, как быстро она вытягивает из меня жизненные соки и как долго я после этого восстанавливаюсь. Точно что-то неправильно сделала. Мне нужно учиться, а то так и помереть можно. Прошло полчаса. Никто из нас не сдвинулся с места. Напряжённо стояли и глядели друг на друга. Нечисть на нас, мы на него. "А чего это он не нападает?" почесав макушку, спросила Лоска. Я пожала плечами. "Будьте начеку. Возможно, это какая-то ловушка".